Винсент Ван Гог, 1853-1890 Винсент Ван Гог родился в Гродзюндерт, близ Бреды, 30 марта 1853 года в многодетной пасторской семье. Детство, проведенное в деревне, навсегда отпечаталось в его душе любовью к природе и пейзажу с фигурами, работающими людьми. В десятилетнем возрасте мальчик уже делает первые зарисовки с натуры и с увлечением копирует приглянувшиеся ему литографии. Поскольку отец всегда занимал должности в непрестижных приходах, хорошо обеспечить семью он не мог, и поэтому стремился, чтобы его старший сын Винсент был пристроен в хорошее место. В 16 лет, так и не окончив школу в Цевенбергене, по рекомендации родственников Винсент начинает работать комиссионером, младшим торговцем картинами, в художественно-торговой фирме «Гупиль» в Гааге, а затем в ее отделении в Лондоне. Здесь он знакомится с произведениями крупнейших английских живописцев и увлекается констеблем Тёрнером, Гейнсборо, Рейнольдсом. Однако неразделенная любовь к дочери хозяйки пансиона, где он жил, вызвала у него глубокую депрессию. Вначале его хозяева пошли ему навстречу и даже перевели его в 1874 году в Париж, думая, что смена обстановки отвлечет его, однако Винсент и там не смог найти покоя и в конце концов потерял место. Ван Гог короткое время преподает в английском пансионе в Рамсгейте, а с июля 1876 года занимает должность помощника-проповедника в Уайлсворде. В 1877 году Винсент поступает на подготовительное отделение факультета теологии в Амстердамском университете, но скоро бросает его и слушает в Брюсселе специальный курс для миссионеров. Он принимает священнический сан. Его желание нести свет во тьму обратилось на шахтеров, тех, кто работает во тьме, и в 1878 году он получает место проповедника в Буринаже на юге Бельгии. Происходит разрыв с семьей. чуткий к горе людей и несправедливости, он впервые почувствовал бессилие проповедей в борьбе с нищетой. Молодой миссионер покинул свой дом, роздал нуждающимся все деньги, собственную одежду и имущество, во время эпидемии Тифа не отходил от постели больных. Уже через полгода церковное начальство лишает Ван Гога места. Эти события совершенно изменяют течение его жизни. Череда неудач привела Винсента к душевному кризису, из которого он пытался найти выход в рисовании. Образцом для подражания служили в первую очередь произведения Жоржа милле Позднее он создал самостоятельные композиции, акварели и рисунки, изображающие бедственное положение углекопов. В 1880 году Ван Гог уехал в Брюссель, где начал интенсивные занятия живописью. Тогда же он подружился с художником Александром Ван Раппаром. Для обучения живописи он отправляется в Брюссель, а затем, с конца 1881 по 1883 год, живет в Гааге, где на первых порах его наставником является дальний родственник, художник, пейзажист и анималист Антон Мауве. К этому времени относятся первые картины Ван Гога, исполненные масляными красками. «Чем дальше, тем больше я чувствую, что рисовать фигуры – дело хорошее», писал брату Винсент в 1881 году, «что косвенно оно благотворно влияет и на работу над пейзажем. Если рисуешь Иву так, словно она живое существо, а в конце концов так оно и есть, все окружающее получается само собой». В 1883 году Винсент вернулся к родителям в Нюэннен. Прожитые здесь два года стали решающими для становления художника. Он писал пейзажи и большие композиции с фигурами, используя при этом темные краски, чтобы передать угнетающую атмосферу жизни. Все его картины и этюды проникнуты горячим сочувствием к простым людям. До нас дошло очень небольшое количество ранних работ художника «Крестьянка» 1885, «Ткач за станком» 1884, поскольку он, понимая несовершенство своего мастерства, уничтожал их. Главное произведение этого времени "Едаки картофеля» 1885 написано в темной живописной гамме. В нем передано острое восприятие бедности, гнетущая атмосфера крестьянской жизни. Благодаря помощи своего брата Тео, молодой художник не нуждается в деньгах, хотя ради работы отказывает себе во всем, тратя практически все деньги на холсты, краски и оплату натурщиц. Два года, проведенных Ван Гогом в Нуэнине, были плодотворны в творческом отношении, однако личная жизнь художника складывается тяжело. Внезапная болезнь матери, неудача в любви, едва не завершившаяся самоубийством подруги Ван Гога, смерть отца. В декабре 1885 года Ван Гог покидает родной город и уезжает в Париж. Ван Гог приобщается к важнейшим явлениям художественной жизни Франции. Он посещает богатейшие музеи, где видит произведения своего кумира Милле и открывает для себя Далакруа, Ван Гог знакомится с полотнами импрессионистов, гравюрами японских мастеров. Он встречается с Тулус Латреком, Гогеном и Бернаром, с Писсаро и Дега, Синьяком и Сера. Ван Гог не чувствует себя новичком, он равный среди равных. Позднее Писсаро говорит своему сыну Люсьену, «Я знал, что Ван Гог либо сойдет с ума, либо оставит нас всех далеко позади» но я никак не предполагал, что он сделает и то и другое. В это время Винсент совершает два важных для себя открытия. Главным в живописи для него становится цвет. Он начинает смешивать основные цвета с дополнительными, холодными с теплыми и добивается поразительных эффектов. В определении своих пристрастий он проходит через увлечение японскими из открыв Восток гораздо раньше представителей других авангардных течений. Пережив ряд разочарований, Ван Гог решил для себя, что у художника не может быть семьи. Теперь настоящая жизнь не сводится для него к семейному очагу, он довольствуется случайными связями. В феврале 1888 года Ван Гог покидает шумный Париж и поселяется на юге Франции в маленьком провинциальном городке Аррель. Здесь он создал замечательные пейзажи с видами Арля и его окрестностей. Жатва в Арле, подъемный мост в Арле. Он с увлечением пишет весенние цветущие сады, дерево в цвету. Выполняет портреты заинтересовавших его людей. Несколько вариантов портрета почтальона Рулена, членов его семьи, девушка из Арля. Он обращается к изображению ночных сцен и к передаче искусственного освещения. Ван Гог любил трагические цветовые диссонансы, сгущенные, воспламеняющие друг друга цветовые созвучия. В «Красных виноградниках» в Арле 1888 захватывает торжественная красочность и богатство напряженной жизни человека и природы. Пурпурные, киноварные, буро-красные, малиновые, оранжевые, глубоко черные, синие цвета рождают напряженную цветовую оркестровку этой картины. Поразительно одухотворенный изображение простых вещей в интерьере спальни Ван Гога в Арле, 1888 от покинутой комнаты художника веет тревогой и безнадежностью. С особой силой раскрывается трагедия человеческой души в картине «Ночное кафе в Арле», 1888». Здесь царит атмосфера бездомности, одиночества. Художник точно вселяет в предметный мир свой метущийся дух. Стремительно сокращающиеся перспективные линии пола, жесткие угловатые столы и стулья, повышенная интенсивность цвета и света, желтый свет керосиновых ламп, ярко-зеленое сукно бильярдного стола, мрачная тень от него, красные стены и розовый пол, теряющиеся в пространстве одинокие люди, все это рождает настроение зловещей тоски, острое чувство диссонансов окружающей жизни. Приезд Гогена и совместная работа проявляют разные темпераменты художников, их различия во взглядах на искусство. Болезненное состояние Ван Гога усиливается. Гоген решает уехать. Рассказывает Шапира. Вечером 23 декабря 1888 года, во время прогулки, Гоген услышал за спиной торопливые шаги и быстро обернулся как раз в тот момент, когда Ван Гог был готов броситься на него с бритвой. Гоген уходит ночевать в гостиницу. В тот же вечер Ван Гог в припадке безумия ранит себя, отрезав ухо. Из госпиталя он выходит в январе 1889 года. Однако болезнь все еще дает себя знать. В конце февраля горожане ходатайствуют о помещении Ван Гога снова в больницу. В это тяжелое время созданы знаменитый вангоговский человек с трубкой 1889 и автопортрет с отрезанным ухом 1889, два варианта, а также стул с табачной трубкой 1888-89 изображение желтого стула, на котором сидел Ван Гог при дневном освещении и кресло Гогена при ночном освещении, грустные воспоминания о времени совместной работы и разлуки. В середине апреля 1889 года Ван Гог узнает о женитьбе брата Тео. Чувствуя свое одиночество, больной и отчаявшийся, он принимает добровольное решение уйти в лечебницу в Сен-Реми. Находясь в больнице в течение года и пользуясь относительной свободой, Ван Гог в перерывах между обострениями болезни продолжает работу. Он пишет пейзажи, изображающие сад лечебницы и живописные окрестности. Большая дорога в Провансе 1890 и у подножия Альп 1890, желтые хлеба с кипарисами. 1889 и другие. В мае 1890 года Ван Гог выходит из больницы и поселяется в небольшой деревушке овер сюр -Уаз под Парижем. Вид этой местности вызвал в нем прилив творческих сил. Ван Гог работал с раннего утра и до вечера, исполнив за последние два месяца жизни 70 картин и 32 рисунка. Контраст южной и северной природы обострил его зрение. «Я замечаю, что пребывание на юге помогло мне лучше увидеть север», — признавался Ван Гог. Для работ, написанных здесь, характерны сумрачные цветовые сочетания, деформированные деревья и архитектурные объемы, часовня в Авере, 1890 вороны в пшеничном поле, 1890 хижины. 1890. Другого плана картина – пейзаж в Овере после дождя, являющийся блестящим образцом позднего стиля художника. Здесь всегда присущие ему повышенная звучность красок, напряженный динамизм колорита, композиции и мазка, обостренно-лирическое восприятие природы достигли высшей степени интенсивности. Этот пейзаж был написан во время пребывания Ван Гога в лечебнице для душевнобольных в Увере незадолго до того, как измученный, окончательно изуверившийся в жизни и собственном творчестве, художник выстрелом из пистолета ранит себя и умирает. Произошло это 29 июля 1890 года. Всю жизнь Ван Гог мечтал о небольшой, В пределах нескольких тысяч франков сумме, которая дала бы ему возможность спокойно работать. Через двадцать лет после смерти Ван Гога пейзаж в и красные виноградники были куплены известным русским собирателем Морозовым за тридцать три тысячи золотых рублей. Только части этих денег было бы достаточно, чтобы на многие годы продлить жизни творчества Ван Гога, одного из крупнейших художников. 19 века. В 1987 году картина Ван Гога «Ирисы» 1889 была продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену в 53,9 миллиона долларов. Его золотые подсолнухи украшают лучшие коллекции мира.